Самолет развалится, и нельзя будет ничего доказать. Без особых колебаний президент дал тогда согласие на проведение полета над Советским Союзом. Но тут, как назло, испортилась погода, и европейскую часть страны накрыли облака. Потом оказалось, что в июне в Москву на празднование Дня авиации едет начальник штаба ВВС генерал Туайнинг, В Москве во время приема у него произошел любопытный разговор с подвыпившим Хрущевым. «Вы, наверное, интересуетесь нашими баллистическими ракетами?» неожиданно крикнул он Туайнингу через весь зал. «Хотите взглянуть на них? Это очень хорошие ракеты!» Туайнинг остолбенел. Неделю назад они с Аленом Даллисом и Ричардом Биселом обсуждали, как это сделать. Неужели Хрущев знает об этом? На всякий случай он неопределенно мотнул головой, опасаясь, не ловушка ли это. Но Хрущев, подогретый водкой, кричал свое. Но сначала покажите нам ваши ракеты, и тогда мы покажем вам наши. Но не сегодня, это было бы слишком рано. Все смеялись и хлопали в ладоши. Хрущев пожал руку Туайнингу и поднял тост за мир и дружбу. Все выпили. Никита Сергеевич заметил, что американский военный Атташе незаметно вылил содержимое своего бокала в кусты. — А вы что, против дружбы между нашими странами? — напустился он на него. И, потащив сникшего американца к своему столу, заставил его выпить полный фужер коньяку но после этого тот исчез. Говорят, долго болел. Между тем, в начале июля небо над Россией очистилось, и Биссел дал на американскую базу Висбадения в Западной Германии, где размещались У-2, кодовый сигнал «Выполняйте задание». Переданный план полета утвержден. Это означало, что самолет полетит прямо на Москву, потом совершит поворот под углом 90 градусов на Ленинград и затем, пролетая над побережьем Балтики, возвратится назад в Германию. 4 июля Америка отмечала 180-ю годовщину своей независимости. В Москве в резиденции американского посла в Спассо-Хаузе на собачьей площадке как по старинке именовали этот район Арбата, Чарльз Болин давал торжественный прием. Приехал Хрущев. Он был в очень хорошем настроении. Разговаривал с Авис, маленькой худенькой девочкой, дочкой посла. Она показывала ему, как хорошо растет у нее в саду кукуруза. Хрущеву кукуруза очень понравилась. Он погладил девочку по головке. «Я рад» что американская кукуруза так хорошо растет в России. А в это время американский u 2 пролетал над Москвой. Первый радиолокационный узел дальнего обнаружения засек цель восточнее Минска, которая на высоте 20 километров двигалась к советской столице. Вел себя обнаруженный объект весьма странно. Временами он пропадал, а потом снова появлялся на экране. Смущала и скорость. На отдельных участках она вдруг резко отличалась от обычной крейсерской скорости самолета и походила на полет птицы. Но этот объект никак не мог быть птицей, потому что птицы так высоко не залетают. С другой стороны, не было известной самолета, который мог забираться на такую высоту. «Что же это?» — ломали голову операторы. Природное явление? НЛО? Шар-зонд, который нередко запускали в те годы американцы? Но как тогда может быть, что, дойдя по прямой до определенной точки, где неподалеку, кстати сказать, были расположены зенитные ракеты, объект резко сменил направление и стал двигаться назад, на запад? Генерал Георгий Михайлов, который служил тогда в главном штабе войск ПВО в Москве, вспоминает, «Наша оборона была рассчитана на борьбу с бомбардировщиками, но здесь был один-единственный самолет,